Историк и медик Следующие несколько дней я провел в постели. Когда я просыпался, в комнату входил незнакомый мне мужчина. Он приносил поднос с едой, а после того, как я, не чувствуя вкуса, съедал что-нибудь, делал мне укол, и в течение десяти минут я засыпал. Постепенно я пришел в себя. Апатия спала. Нормальное физическое самочувствие восстановилось полностью. Я чувствовал, что жажда мести не утихла, и мне хочется их убивать снова и снова. Но никаких угрызений совести я не испытывал. Меня никто не беспокоил. Еду и газеты приносили исправно. Я не выходил из комнаты, которая была оборудована как гостиничный номер. с туалетом и ванной. Желание покинуть это место, где еще несколько дней назад я искупался в крови, творя месть, и отправиться домой, я не испытывал. Более того, сама мысль о том, что я рано или поздно должен буду переступить порог своей квартиры, приводила меня в ужас. За время, пока я валялся в постели, газет накопилась внушительные кипа. Я начал их просматривать». Все газеты публиковали аналитические статьи, посвященные победе темной лошадки на референдуме о введении неограниченного президентского правления. Несколько раз на первой полосе одной из крупнейших московских газет мне попадались статьи, подписанные В. Дубковым. Пинкертон был ярым противником диктатуры, но, в отличие от большинства журналистов, не сыпал ярлыками и не пугал россиян апокалипсисом. В результате победы Антихриста. К разгону парламента и запрету на политическую деятельность я отнесся с полным равнодушием. Логический конец социальной вакханалии. Любой маломальский грамотный историк должен был предвидеть такой конец. А вот ВУК, Временный уголовный кодекс, мне понравился, хотя и слабоват для современной обстановки. В решительности темной лошадка» явно уступал своим предшественникам. Свод законов 1649 года предусматривал смертную казнь в двухстах случаях, в то время как в ВУК только в 48. Интересно, как новый режим будет проводить в действие этот механизм, существующей судебной практике? Вряд ли диктатор осмелится вести в действие «сталинские тройки». А нынешние суды не в состоянии воплотить вук в жизнь в необходимых масштабах. Нет, здесь нужно что-то другое. Президентский вестник состязался с демократической прессой в описании ужасов российской действительности. Убийство, убийство, зверство, мерзость. М да, во мне вновь заговорил историк. Феодализм в России — кровь и нищета. Капитализм в России, кровь и нищета. В сказке о благоденствии русского народа в 1913 году я не верил. Социализм — кровь и нищета. Новый капитализм — кровь, нищета и мерзость. Да. Ну а постсоциалистический период вообще не поддавался объяснениям. Какая-то дикая смесь всех экономических формаций, включая первобытно общинную и рабовладельческую. И в памяти почему-то всплыли слова Сталина из моих галлюцинаций о психическом заболевании нации.